Слова Виджела повисли в воздухе. «Его отец Орис Белман, — сказал Карл, — я знаю, кто он такой. Но что он может предложить своему сыну? Работать вместе с ним в конторе, пялить в окно на Талсу, да еще если захочет чистить нефтехранилище. Я сказал Энтони, вот взять меня и Карла, у нас с ним тоже положение. Я довольно богат, а Карл получает не больше нескольких тысяч в год». — Но мы с ним друг другу не конкуренты. — Да, я прислушиваюсь к твоему мнению, — кивнул Карл. — Я даю тебе советы. Теперь есть возможность стать знаменитым фермером, который разводит пекановые деревья и зарабатывает на хлеб, сбивая с них орехи. Я тебе советовал держаться подальше от нефтяного бизнеса. Вот и сейчас цена на нефть упала на четыре цента за баррель, потому что ей стало слишком много». В Восточном Техасе открыли новые месторождения, и в результате я получаю меньше четырех центов за баррель. Вирджилл напомнил Карлу про губернатора Оклахомы Альфа-Альфа Билла Мюррея. Тот ввел на действующих месторождениях военное положение и представил вооруженную охрану к каждой из трех тысяч скважин, пока цена не подскочила до доллара за баррель. «На это требуются затраты, но они окупаются. А знаешь почему?» — Сейчас у многих есть машины, и с каждым днем их становится больше. — Ты не разорился? — спросил Карл. — Малыш, я получаю дивиденды с того дня, как в Гленпул нашли нефть. — Улыбнулся Вирджил. — Вот Энтони, я сказал, я довольно богат. — Но я не сказал, что на всякие случаи придерживаю сто тысяч наличными. — Где? — В доме. — Ста тысяч хватит, чтобы еще добрых лет двадцать жить, как... Третий разрядный король. Остальные вложил в автозаправочные станции и закусочные на паях с партнером. Людям нужно заправлять машины и где-то есть. — Ты хранишь сто тысяч долларов в доме? — Да, и несколько ружей. — Не волнуйся, — вирджил отпил глоток. — Когда тебя нет, меня осаждают репортеры, они таскают за мной в сад. Хотят узнать, что я делаю с своими деньгами. Фотографируют работающие качалки. Вначале спрашивают, каково мое мнение о тебе. Мой сын ловит беглых преступников и налетчиков. Я отвечаю, по-моему, после краха двадцать девятого года в банках уж почти нечего грабить. Они хотят знать, не разорился ли я. Я сказал, если когда-нибудь сухой закон отменят, я открою где-нибудь парочку салунов. Но здесь, у нас, здесь отмена не будет, ведь мы еще не так давно считались индейской территории Из-за них, да еще и за баптистов, наш штат всегда будет голосовать за сухой закон. — Нет, черт побери, — сказал я им, — я не разорился, у меня есть капиталы. Они спросили, а если и все-таки? — Ну, я не открыл им, что все равно смогу прожить безбедно, как вторразрядный король. Правда, потом. Я пересчитал, поделил сто тысяч на двадцать лет, получилось пять тысяч в год, и решил, что буду жить как третий разрядный король. — Ты сказал им, — уточнил Карл, — что припрятал кое-какую наличность? — Нет, но они постоянно спрашивают, не зашил ли я пару миллионов в матрас. Я отвечаю, мол, не их дело. Более нахальных парней я в жизни не видел. Повсюду суют свой нос». — А почему они считают, что ты припрятал денежки? — спросил Карл. — Что она вела их на такую мысль? — Если ты собираешься вести жизнь второразрядного короля, третьеразрядного, так, значит, у тебя есть на что вести такую жизнь? — Я и словом не заикнулся о моих деньгах. Но ты сказал им, что у тебя в доме есть оружие, и ты первоклассный стрелок. Потом они расспрашивали меня о службе в морской пехоте, о войне с испанцами, вот и все. Ты говорил, что тебя наградили медалью за храбрость, за то, что меня подстрелил снайпер. Вирджил отпил большой глоток и продолжил. — Тот писака Энтони Антонелли сказал, мол, ты говорил ему, что едешь домой. Вчера я был в Генрете. Ты все еще обхаживаешь ту бандитскую подружку? Сейчас ее обхаживает один нефтяник, он ей нравится. Мы с Кристал поужинали, потолковали о том, о сём. Она в моем вкусе, но это не значит, что я хочу на ней жениться. Ты знаешь, она жила с Эмметом Лонгом, после того, как убил ее мужа. То же самое с Хейди Уинстон, девушка которая сбежала с Джеком Белмонтом.